«Господин Декоменш здесь», — сказал Д'Артаньян, вернувшись к кардиналу. Мазарини подъехал к нему, между тем, как Д'Артаньян из скромности остался в стороне. По манере, с какой оба офицера, пеший и конный, сняли свои шляпы, он видел, что они узнали кардинала. «Браво, Гето!» — сказал кардинал всаднику. «Я вижу, что, несмотря на свои шестьдесят четыре года, вы по-прежнему бдительны и преданные».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 Я ответил, что для Лиги им кое-что недостает, и немалого, а именно, герцога Гиза. Да такие вещи и не повторяются. — Это верно. Но зато они готовят фронду, как они выражаются, — заметил гито Что такое фронда? — спросил Мазарини. — Ля фронд. Проща. Они так называют свою партию, монсеньор. — Откуда это название? —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 «Обратили ли вы внимание на нашего лейтенанта Мушкетёров?» «Д'Артаньяна?» «Да». «Мне ни к чему было обращать на него внимание, мансеньор, я уже давно его знаю». «Что же это за человек?» «Что за человек?» — воскликнул гито удивлённый вопросом. «Гасконец!» «Это я знаю, но я хотел бы спросить, можно ли ему вполне довериться?»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 Такие министры не меряют всех людей на один аршин. Для военных дело не пользуются военными людьми, для интриг — интриганами. Обратитесь к какому-нибудь интригану тех времен, о которых вы говорите, от него вы узнаете, что захотите. Заплату, разумеется. Хорошо. Поморщился Мазарини, как всегда бывало, когда речь заходила о деньгах, в том смысле, как про них упомянул Гето. Заплатим